13. вид Т. Я жду, пока младшая миссис Армандова идет в лифт. У нее опустошенное, растерянное выражение лица. Она лихорадочно роется в сумочке и даже не смотрит на меня. Двери закрываются. Я киваю двум охранникам на входе, а потом бесшумно закрывают за собой дверь. Оставшись наедине с собой, я могу признать, что эта сцена в спальне потрясла меня до глубины души. Невозможно сопоставить две крайности девушку, которая попыталась сбежать от мистера Блэка в мидтауне, и жену, столь нежно прижимавшуюся к нему в спальне. Реакции настолько разные, что не поддаются логическому объяснению. Отбросив эти мысли, я иду по длинному зеркальному коридору в спальню миссис Блэк. Мой работодатель стоит в дальнем темном углу. Он пристально наблюдает за тихим разговором двух женщин и совершенно не замечает моего возвращения. Их беседа всецело завладела его вниманием, и он стоит, широко расставив ноги и скрестив руки. Властный и опасный. Медбрат находится возле кровати, готовый помочь врачу. Честно говоря, к таким обстоятельствам жизнь меня не готовила. Доктор Хамид водит пальцем перед глазами Лили. Меня смущает внешний вид миссис Блэк. Она выглядит так хорошо, словно прилегла вздремнуть, а не провела недели без сознания. Она вне всякого сомнения самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Фотография в спальне мистера Блэка лишь бледная копия ее настоящей, живой. Помимо удивительной красоты стоит отметить и необычайное спокойствие Лили, которая только что столкнулась с жуткой ситуацией, которая напугала бы любого. Она находится в незнакомом месте с незнакомыми людьми. Даже ее муж, возможно, кажется ей незнакомцем, ведь они так долго не виделись. Но испуганно кричит миссис Арманда, не Лили. Сколько пальцев я показываю? спрашивает доктор. Два. А теперь? Столько же. Где я? Вы у себя дома. Вы можете назвать свое имя? Лили Ребекка Йейтс. Чей это дом? неуверенно спрашивает она, глядя на мужа. Кейн? Наш. хрипло отвечает он. Лили с удивлением смотрит в ответ, а в глазах появляются слезы. «Наш», — шепотом повторяет она. «Мы все весьма удивлены», — услышав девичью фамилию Лили. Я ожидал, что она будет говорить усталым и хриплым голосом, но нет. Ее голос четкий, громкий и женственный. Я ни с чем подобным раньше не сталкивался. Поэтому с интересом жду продолжения. Мне хочется послушать немного подольше». Чтобы подметить все нюансы ее бархатного тембра. Вы всегда называете свою девичью фамилию, уточняет доктор. Лили озадаченно смотрит на свое кольцо. Она явно сомневается в ответе. Я не замужем. Мой работодатель удивленно вздыхает. Все в порядке, успокаивает доктор Хамид. Неправильных ответов не бывает. Сколько вам лет? 27. семь?» Мистер Блэк замирает на месте. Доктор смотрит на Фрэнка, но тот только отрицательно качает головой. «Вы помните тот несчастный случай?» «Несчастный случай?» «Месяц назад вас сбила машина». Лили долго думает, а потом спрашивает. «Какое сегодня число?» Хамита задачно смотрит на медбрата. Ее полные губы поджаты, лоб нахмурен. Затем мы все переводим взгляды на мистера Блэка. Он побледнело напрягся, мы почти чувствуем, как вибрирует воздух рядом с ним. Лили тоже внимательно на него смотрит она протягивает дрожащую руку с дорогим камнем. Кейн, он задумчиво стоит на месте. Затем делает шаг вперед, словно повинуясь соблазну, а потом удивляет всех присутствующих, резко разворачиваясь и быстрым шагом удаляясь из комнаты.